В этой телеграмме имелся явный намек на Анфису, что ее, мол, надо убрать. К сожалению, телеграммы Прохор не получал и не может ее представить суду. «Ардон, есть, есть!» Вдруг раздалось из полутемного угла. Это Илья Сахатых. Он сорвался с места, и, роясь в карманах, подбежал петушком к судейскому столу. Кончик его носа был в крови. «Вот, извольте». «Вследствие моего недавнего самоубийства, я совсем забыл, что этот документ при мне. Вот он. Мне его подарил для моего альбома на память наш городской телеграфист. Фамилию его вследствие личного самоубийства я не упомнил. Эту телеграмму писал каракулями Ибрагим Аглы, преступный убийца. К всему я больше ничего не могу добавить, вследствие того, что вообще и он, повиливая для пущей важности задом и локтями, пошел на место». «Огласите бумажку!» — приказал председательствующий секретарю. И вот эти самые каракули, смыкая свой тайный круг предначертания, прозвучали теперь так. «Прошка, приезжай дома, не парадку, кое-кого надо убирать с места!» — и брагим Оглы. на нужен!» Бумажка переходит из рук в руки. В председателе и присяжных она возбуждает особый интерес. Смысл ее занимает и публику. В зале злорадный шепот и ненавистные взгляды в сторону подсудимого черкеса. Ибрагим дважды пытается заговорить, но его пока лишают слова. Свободно передохнув, Прохор продолжает показания. Голос его звучит жестко и бесчувственно. Незадолго до катастрофы Прохор действительно решил жениться на Анфисе. Он теперь должен откровенно признаться, что любил Анфису беззаветно. Он был всецело в ее власти. Женить бы и на Анфисе он хотел восстановить между своими родителями утраченный мир и спокойствие. Прохор от Ибрагима ничего тогда не скрывал. Не скрывал и о своем намерении стать мужем Анфисы. Он помнит, Ибрагим закричал на него «Ишак, твоя невеста не Анфиса, анына Куприян». Этот каторжник, Ибрагим Аглы, вообще ненавидел Анфису. Этот простодушный каторжник несколько раз заявлял и Марье Кирилловне буквально так «Не плачь, Машка, эту змею Анфиску я растопчу нога». Подобные фразы Прохор довольно часто слышал от Ибрагима лично либо подслушивал. Надо помнить, что Черкес питал любовь не только к семье Громовых, но и к Куприяновым. И вот, убедившись, что Прохор готов жениться на Анфисе, этот темный человек решился на последний шаг. Он рассчитал, что от смерти Анфисы всем станет хорошо, и Громовым, и Куприяновым. Ибрагим Оглы убил Анфису действительно из ружья Прохора, но Прохор этим ружьем почти никогда не пользовался, оно валялось где-то в кладовке. Вот почему это медвежачье ружье и не попало на глаза местному следователю села Медведева человеку весьма исполнительному и честному. Да, действительно, Ибрагим Оглы воспользовался пыжом от газеты Прохора. Ну так что ж такое? Комната Прохора, как и весь дом, всегда была доступна для этого разбойника. Ибрагим Оглы сидел как в столбнике, разинув рот, вонзив взгляд выпученных глаз в твердокаменную спину Прохора. Он не верил ушам своим. Он отказывался понимать, что говорит Прохор. Он был, как под обломками внезапно рухнувшей на него громады. Губы его вздрагивали и кривились. Ноздри раздувала копившаяся ярость, желтые круги в глазах застилали свет. Нет, не может быть. Это не Прохор стоит там у стола. И голос не его. Это шайтан. Шайтан. ведь шайтан! Кто? Я? Я убил Анфис. Собака, врожь! Вскочив и хватая за лысую вспотевшую голову свою, пронзительно закричал чертец. В зале вдруг поднялся шум и злобный шепота. А, врешь? Убивец проклятый, врешь. Черкес оглянулся. Белки глаз его враждебно заблестели.